«Да и я хороша», – п о д у м а л а с ь ей. «Не надо было сбегать в неизвестном направлении два года назад. Надо было сразу бороться за старого с этой... столичной штучкой». «Ладно, переживу», – сказала Ольга. Она собралась и, насколько смогла, придала себе бодрый вид. «Ты скауту доверяешь?» Чтобы замять лирическую тему, Андрей постарался перевести разговор в практическую плоскость. «Бибик настоял», — ответила Ольга уже почти деловым тоном. «Я не знаю, зачем ему это. Может быть, рассчитывает использовать скаута в каких-то будущих делах или по старой дружбе хочет помочь ему вернуться в строй. Не знаю. Но пока скаут не подводил. А ты в нём по-прежнему сомневаешься?» «А ты?» «Что ты видишь в его скрытых мыслях?» «Ничего плохого. Даже наоборот. Вижу, он почти не трусит». «То есть теперь на него можно положиться?» «Можно рассчитывать», – уклонилась Ольга от прямого ответа. «Хорошо», – усмехнулся Андрей. «А Каспер?» Ольга пожала плечами. «Торгаш и прохиндей». «Но ты знаешь, я почему-то ему доверяю. Если он решил, что мы в одной команде, своих он не предаст». «Честный прохиндей», – удивился старый. «Это трудно объяснить», – Ольга неопределённо помахала рукой. «Может, я неправильно выразилась? Не про хиндей, а л а в к а ч или что-то в этом роде. В общем, глубоко в душе он неплохой человек». «Понял», – кивнул Андрей. «Тогда погнали?» «Не вопрос». Ольга попыталась улыбнуться, но у неё не получилось. Подавленные эмоции оказались всё-таки сильнее напускного спокойствия и искусственной деловитости. Изучение верхней палубы ни к чему не привело. Лунёв честно заглянул во все закоулки и щели, трижды попытался использовать детектор паколей, но всё было напрасно. В закутках царили чистота и порядок, а ДПМ-200 молчал как рыба. Скорее всего, ему опять мешала огромная масса железа, из которого собственно и состояло судно. В какой-то момент Андрею показалось, что он уловил лёгкую вибрацию, но откуда она исходит, он не понял. Чуть позже он засёк боковым зрением движение и опять ничего определённого. Кто или что двигалось где-то в районе палубных мачт кранов, он не разглядел. Отправленный к одному из кранов скаут изучил технику. Даже сумел разобраться, как она работает, но никаких людей или способных автономно двигаться механизмов не обнаружил. Ольга выдвинула версию, что Андрей з а с е к движение покачивающейся с т р е л э крана. На ней сошлись. Правда, тревожное ощущение осталось у всех. Ближе к Юту Старый опять увидел мелькнувшую тень, но теперь на уровне борта. Андрей подошёл к л е е р у и заглянул вниз. Почти свесился за борт. То, что он увидел в воде, почти объяснило мельтешение теней, хотя само по себе явление казалось труднообъяснимым. Вся видимая акватория от борта до стены тумана была покрыта затейливым узором из светящихся геометрических фигур. Многоугольники, звезды с разным числом лучей, круги, эллипсы и восьмерки плавали на небольшой глубине. Они постоянно менялись местами, хороводили, трансформировались из простых фигур в сложные. Затем они снова делились, опять соединялись и начинали перемещаться в горизонтальной плоскости. Эти танцы загадочных, зеленовато-светящихся фигур не просто завораживали, а почти гипнотизировали. А ещё они бросали о т с в е т ы на борт судна и стену тумана. И это были не просто отцветы. Андрей обернулся и поманил Ольгу. Она подошла и зачарованно уставилась на игру светящихся фигур в воде. А минутой позже подняла руку и указала на стену тумана. «Сейчас они пойдут дальше. Прорвутся». «Кто?» Андрей тоже перевёл взгляд на стену тумана. И почти сразу понял, о чём говорит Ольга. Отсветы от фигур в воде не просто подсвечивали туман. Они словно множество проекторов отбрасывали на туманный экран зеленоватый свет в строго определенной последовательности и под определенным углом. В результате из множества зеленых лучей создавалось вполне понятное изображение. Что-то вроде черно-белого кино, только вместо черного был зеленоватый свет, а вместо белого – сероватый туман. Плюс ко всему рыхлая поверхность тумана – создавало иллюзию глубины и даже объемности изображения. Поначалу такое изображение воспринималось с трудом, но довольно скоро Андрей привык, и ему открылась вся грандиозность, проецируемой на туманную стену панорамной движущейся картины. Было невозможно определить, где п р о и с х о д я т действие немой серо-зеленой фильмы и что за существа играют в ней роли, но одно было понятно. Андрей и Ольга – видели масштабную батальную сцену. Две гигантские армии сошлись на поле боя и дрались насмерть. Десятки или даже сотни тысяч бойцов при поддержке причудливых боевых машин атаковали позиции противника, прорывались, откатывались к своей линии обороны и снова поднимались в атаку. Оружие обороняющихся выкашивало ряды наступающих, а оружие атакующих вскрывало рубежи обороны. Шагающие машины втаптывали бойцов противника в землю и вскоре падали сами под огнём орудий крупного калибра. С неба порядки обороняющихся атаковали летающие машины, навстречу которым взмывали тучи разнообразных зенитных снарядов. Воздушные атаки захлёбывались, но небо не пустовало ни секунды. Следом за разбитой и схлынувшей волной штурмовиков приходила новая – которую так же, как и п р е д ы д у щ у ю встречали зенитчики, и так далее, и тому подобное. Казалось, что этой невероятной битве не будет конца. Никогда, во веки веков. Ольга смотрела на батальную панораму, раскрыв рот. Зрелище полностью захватило её, и отвлечь от него девушку не смогла бы, наверное, даже вспышка ядерного взрыва. Андрей тоже поддался гипнозу, завораживающей картины, но боковым зрением все-таки следил за происходящим в реальности. И, как оказалось, делал это не напрасно. В тот самый момент, когда иллюзорная армия существ, отдаленно напоминающих людей, четырехруких, но хотя бы прямоходящих, начала теснить врага, в реальности у самого борта судна вдруг вздулись несколько десятков небольших пузырей. Вода под ними не светилась, поэтому поначалу заметить пузыри было почти невозможно. Когда же они вдруг вытянулись, словно созданные из воды щупальца, и поползли по борту вверх, периферическое зрение вновь уловило движение. Андрей заставил себя оторвать взгляд от туманного экрана и посмотрел вниз. Щупальца ползли медленно, но верно, как большие гусеницы. И точно к людям. Андрей крепко ухватил Ольгу за руку, в полной готовности отдёрнуть её от борта, но не стал спешить. Прежде он решил разглядеть щупальца, а если получится, и существо, которому они принадлежали. Первое получилось, второе нет. Андрей потянул Ольгу подальше от борта, но она вцепилась в ограждение. «Очнись!» – приказал Андрей. «Ольга, приди в себя!» «Ещё минуточку...» Не отрывая взгляда от панорамы, взмолилась Ольга. «Вот так они всех и сожрали!» – на выручку Лунёву пришел скаут. Он схватил Ольгу за другую руку, и вдвоем они кое-как оттащили девушку от борта. Спустя три секунды несколько водянистых конечностей обвили тросы ограждения, а другие принялись шарить по палубе вблизи борта. «Заворожили и на дно!» – скаут дёрнул Ольгу за руку, а затем встал перед ней, перекрывая видимость. «Оля, просыпайся!» «Что?» Взгляд Ольги прояснился, но она всё равно попыталась выглянуть из-за скаута. «Уйди, ты мешаешь!» «Проснись!» – скаут щёлкнул пальцами у неё перед носом. «Это ловушка!» Андрей в это время отошёл к пожарному щиту, снял с него багор и ткнул в одной из щупалец. Конечность неведомого морского существа раздраженно дёрнулась и шлёпнула по палубе. Шлепок вышел сочный и звонкий, не то что щелчок пальцами. И это, наконец, помогло Ольге выйти из транса. «Гель», – сделал вывод Андрей, – «а внутри полно какой-то мелкой крошки. Или планктона». «Я и говорю», – скаут ещё раз для верности встряхнул Ольгу, – «эти водяные именно так и стрескали экипаж корабля». «Заинтриговали, подманили к бортам, а потом стянули в воду. А дальше этот планктон их сожрал. Наверное». «Хорошая версия. Рядом появился Каспер. Многое объясняет». «Согласен», – кивнул Андрей. «Не объясняет лишь одно. Почему и каким образом это судно вдруг появилось здесь после четырёхлетнего отсутствия». «Чёрт!» – Ольга у к р а д к о й бросила взгляд на туманный экран и помотала головой. «Надо продолжить поиск разлома, иначе опять зависну». «Хочешь, расскажу, чем это кино закончится?» Скаут кивком указал на туман. «Сразу станет неинтересно, и не будешь отвлекаться». «Не хочу». Ольга отвернулась от тумана и решительно толкнула дверь, за которой находился трап на нижнюю палубу. «Идём вниз». «Стой», – сказал скаут. «Я только что оттуда. Пусто там». «Здесь есть и другая лестница», – Каспер указал на трап вверх, в ходовую рубку. «Значит, надо в грузовой трюм спуститься», – Ольга взглянула на Андрея. «Ты идёшь или...» «Дай ты сказать», – перебил её Каспер. «А лучше просто идите все за мной, покажу кое-что». «Пакль нашёл, что ли?» – спросил скаут. «Идём», – Каспер прошёл ко второму трапу и начал подниматься на капитанский мостик. В ходовой рубке Андрей всё уже изучил, но Каспер и не нашёл ничего материального, что пропустил бы старый. Новый приятель встал слева от штурвала, постоял несколько секунд, словно прислушиваясь, а затем сделал шаг в сторону и поманил Андрея. «Ты, как я понял, в морском деле кое-что смыслишь, должен и в этом разбираться». «В чём?» Андрей встал на место, которое уступил ему Каспер, и тоже прислушался. «А чего там?» – скаут вопросительно взглянул на Каспера. «Тихо!» – приказал напарник. «Внимание!» – проронил Андрей. «Повторяется трижды на английском». «Что повторяется?» – притормозил скаут. «Слово «внимание!» – шепнул Каспер. «Тихо сказано!» «Где повторяется?» «Там, где Андрей стоит. Только там слышно». Скаут подошёл к Лунёву, и сунул любопытный нос почти ему в ухо. «Ничего тут не слыхать», – скаут обернулся к Касперу. «Писк какой-то и, и всё. Не пойму только, что пищит». Он повертел головой, пытаясь обнаружить источник писка. Андрей тоже обернулся и указал на одну из дверей. «Каспер, проверь радиопост». «Пусто», – заглянув в небольшую смежную каюту, сказал Каспер. «И выключено всё». «И не пищит ничего», – тоже заглянув в радиорубку, заявил скаут. «Больше вообще нигде не пищит», – сказал Каспер. «Я всё проверил, шаг за шагом. Только в одном месте сигнал слышен. Вот здесь». «Это место капитана», – Андрей задумчиво взглянул на штурманский столик. «Каспер, видишь борт-журнал? Бери, записывай прямо в него». «Записываю», – Каспер взял журнал и карандаш. «А чего записывать-то? Пи-пи-пи?» – усмехнулся скаут. «Сам ты пи-пи», – саркастично сказала Ольга. «Это морзянка. Азбука Морзе. с л ы ш а л о такой?» «Ну да», – скаут пожал плечами. «Точка-тире. Я знаю. Только думал, что никто е ю уже не пользуется, кроме дятлов». «Умолкни, знаток». Андрей поднял руку. «Каспер, пиши». «Голд оф дед will open way to mirror». т о Каспер растерянно взглянул на Андрея. «Золото смерти откроет в зеркало путь», – неожиданно перевёл скаут. «Я когда-то гидом работал, с интуристом, в английском насобачился. Пиши, контора». «А, ну да», – Каспер растерянно кивнул, а затем торопливо записал продиктованную строчку. «Там чёрный путник с белой силой в гармонии сольются», – продолжил диктовать Лунёв. Тёплая гибкость на красном, мгновенный бросок. «Это ж...» — скаут посмотрел на Ольгу. «Это ж тот самый...» «Красный обманет. Поможет потом...» Андрей показал скауту кулак. Трепетно к птицам взлетев, пять соединятся в горячий ключ... И закроет он путь в оба мира, там, где на крыше разлом. Внимание! Нет, последнее слово не пиши, это кода. «Обалдеть!» – заявил скаут и заглянул в журнал. «Это ж тот самый текст. Мы видели его в Кыштымской зоне. Муха его обнаружил. Золотом был написан и по-русски, только местами смазан. Оля, скажи...» «Да, это она, та самая подсказка», – согласилась Ольга. Теперь полная. «Ну и как вам мой перевод?» спросил Андрей. «Почти один в один, даже лучше. Трепетно к птицам взлетев». «Красиво». Ольга обернулась к скауту. «На крыше разлом. Вот что значило «ше». «Вижу», кивнул тот. «Теперь у нас точно все карты на руках». «Правда, от этого не легче», скептически заметил Каспер и постучал карандашом по журналу. «Что значит вся эта ахинея?» То и значит. Пять паколей разного цвета с рисунками, описанными в этом тексте, смогут устранить прорыв тварей в оба мира. «Настораживает строчка. Красный обманет. Потом поможет», – вновь подкислил ситуацию Каспер. «Что это значит?» «Может, это о том, как мы нагрели зверюгу в Минске?» – предположил скаут. «Хотя вряд ли». Там был Минский красный с дремлющим мудрецом. А тут речь о тёплой гибкости с броском. «Подходит к киевскому, с т и г р а м сказала Ольга. «Тёплый, гибкий и бросается». «Точно, тигр?» «У меня как раз такой», сказал Андрей. «И чёрный, на котором путник. Всё сходится». «А рисунки на зеркальном почему-то не уточняются», заметил Каспер. «Допускается любой?» «Сейчас неважно», заявил скаут. «Надо складывать все пять вместе, и получится горячий ключ!» «Какой ты быстрый!» — усмехнулся Андрей. «А ты знаешь, как их складывать?» «И что делать дальше?» «Складывать, как написано, золотой, зеркальный, черный, белый, красный, а дальше, наверное, в разлом их бросить». «В прошлый раз стоило нам сложить зеркальное золото, и золотое, произошло перемещение», — опять вмешался Каспер. «От простого сложения может и не быть эффекта», — заметил Лунёв. У меня такая осечка случилась. Надо ударить. Вот, еще больше воодушевился скаут. Аккуратно их сложим, и все будет нормально. И в конце бросим пакали в разлом? Спросил Андрей. Ну да, желательно в тот, что на крыше. Никто не знает, где такие разломы имеются. Что-то такое слышал, отозвался Каспер. Если вспомню, скажу. Хотя мне кажется, когда сложим, они сами нас к этому разлому доставят. «Непонятно только, как потом вернёмся к себе». «Не знаю», — сказал скаут. «А ты что предлагаешь?» «Вообще-то белого у нас пока нет», — напомнила Ольга. «Так что не о чем и говорить. Не расслабляйтесь. Какие мысли? Где искать белый?» Она обернулась к Лунёву и взглядом указала на детектор пакали у него в руке. «Детектор бесполезен». Андрей спрятал приборчик, и вместо него достал из кармана чёрный пакаль. Может, чёрный приведёт, раз уж им с белым суждено слиться в гармонии. Он положил чёрный пакль выпуклой стороной на ладонь и вытянул руку перед собой на уровне груди. «Думаешь, по типу стрелки компаса сработает?» Почему-то шёпотом спросил скаут. «Думаю, уже сработал. Андрей чуть опустил руку. Он потяжелел. Значит, надо идти вниз. Для начала вернёмся на палубу». Когда четверка спустилась из ходовой рубки на верхнюю палубу паколь еще немного потяжелел андрей уверенно двинулся вперед к баку и когда очутился почти точно посередине судна на верхнем л ю к е большого грузового отсека паколь сделался тяжелым словно кусок свинца а еще лунёв опять ощутил непонятную вибрацию он оглянулся скаут ты ведь разобрался с погрузочными механизмами вроде того Открывай люки. Вон там пульт. И садись за рычаги э крана. Ты в трюм собрался спрыгнуть? Спуститься. Прыгать высоко. Поэтому кран и нужен. Хорошо. Какой отсек открывать для начала? Для начала все. А там сориентируемся. Лидер большого передового отряда армии огня... Понятия не имел, куда решил забросить его воинов непредсказуемый Серый Покровитель. Тем неожиданнее оказалось жутковатое для привыкших к жаркой пустыне бронзовокожих открытие. Серый переправил ударную группу на борт дрейфующего в Туманном море плавучего островка. Но не успели воины возмутиться, как Серый исчез, и мгновением позже возник на другом искусственном островке. Выбранное серым судно дрейфовало в самой гуще плотного тумана, но недалеко от первого плавучего островка. Ультразвуковые сонары позволяли лидеру и его воинам отлично видеть выбранное серым судно, но как добраться до него никто из уроженцев пустынного мира хрустального огня себе не представлял. Лидер подозревал, что оба застрявших в водной зоне островка судна хоть и потеряли свои экипажи, но сохранили способность передвигаться. Но как привести их в движение? Впрочем, необходимость в экстренном освоении незнакомой техники вскоре отпала. Серый не бросил подопечных. Какое-то время он пробыл на своем штабном кораблике, А затем вновь переместился на борт судна, на котором очутились воины огня во главе с лидером. Стоя у борта, спиной к подопечным, Серый всматривался в туман. Что высматривал, неизвестно. С помощью сонаров лидер определил, что неподалеку находится какой-то большой остров судна. Но Серый повернул лицо не к судну, а несколько севернее. В мире огня так загадочно и задумчиво себя велит только стратеги. Но они обычно медитировали, глядя на юг. Впрочем, когда Серый закончил медитировать, выяснилось, что и он засек большой остров судна. а в е д и т е корабль туда», – приказал Серый негромко и без интонаций, указывая на северо-запад. «Там переход, части ключа и ваши враги». «Ты не пойдешь с нами?», – спросил лидер, не меняя своей нормальной внешности. Там может появиться мой главный враг. Если мы встретимся, все рухнет. Вы не получите полный ключ и путь к новым землям, которые так нужны твоему господину. А чего не получишь ты? Я не получу того, что хочу. Будешь действовать или продолжишь задавать вопросы? Не продолжу. Лидер большого передового отряда армии огня сообразил, наконец, как управлять водной повозкой и крутанул штурвал. «Ты все равно не ответишь прямо. Я удивлен, что ты вообще со мной заговорил. До сих пор это случилось лишь однажды, когда мы встретились и заключили сделку». В разговорах не было смысла. Теперь он снова появился. близится решающий момент игры.